Глава 12. К концу дня 11 июля 1943 года 5-я гвардейская танковая армия сосредоточилась в районе контрудара. Командующий Воронежским фронтом маршал Ватутин усилил армию генерала Ротмистрова 2-м гвардейским танковым корпусом 1529-м самоходно-артиллерийским полком. 520 тарым и 148-ым гаубичными артиллерийскими полками, 148-ым и 93-ым пушечными артиллерийскими полками, а также 16-ым и 80-ыми полками гвардейских миномётов. Вернувшись в штаб вечером 11 июля, генерал-ротмистров передал своим частям приказ в Отутино, гласивший: На рассвете 12 июля во взаимодействии с войсками 1-й танковой и 5-й гвардейских армий Нанести решительный удар с целью разгрома противника юго-западной Прохоровки и к концу дня выйти на линию Красная Дубрава Яковлевка.